Глава 4. Я резко села, втягивая влажный воздух алябастровой комнаты. Виновата осматрелась. Не стоило этого делать. Что я выведала? Что он в большом дворце и в отвратительном хорошем здравии? Жалкие крохи. Но я не сожалела. Теперь я знала, что он видел, когда посещал меня. Какую информацию мог и не мог собирать при нашем контакте. Я приобрела опыт ещё в одной области, которая ранее принадлежала только ему, и мне это нравилось. В малом дворце я боялась этих видений, думала, что схожу с ума, и что ещё хуже, гадала, что они обо мне говорят. Довольно. Хватит с меня угрозений совести. Пусть почувствует, каково это, когда тебя преследуют. Заболел правый висок. Я нашёл усилители Морозова для тебя, Алина. Ложь, замаскированная под правду. Он хотел сделать меня могущественнее, но только потому, что верил, будто сможет меня контролировать. Он до сих пор в это верит. И это пугало. Дарклинг никак не мог знать, что мы с малым предполагаем, где начинать поиски третьего усилителя. Но он не выглядел обеспокоенным. даже не упомянул о Жарптице. Он казался уверенным, сильным, словно ему и место на том троне. Я знаю о силе то, о чём ты даже не догадываешься, я встряхнулась. Может, пока я и не представляю угрозы, но однажды это изменится. Нельзя позволить ему победить ещё до того, как у меня появилась возможность дать полноценный отпор. Раздался короткий стук в дверь. Пришло время. Я обулась и разгладила золотой кафтан, вызывавший чесотку. Возможно, позже я вознагражу себя тем, что засуну эту вещицу в кипящую кастрюлю. Служба вышла тем ещё представлением. Мне до сих пор было трудно призывать свет так глубоко под землёй, но я окутала ослепительным сиянием стены белого собора, используя все резервы чтобы вызвать восторг у толпы, стонущей и покачивающейся внизу. Владим стоял слева от меня в распахнутой рубахе, выставляя на всеобщее обозрение отпечаток моей ладони на своей груди. Справа вещал опрат. И страха ли, или с искренней верой, но делал это очень убедительно. Его голос раскатывался по главной пещере, утверждая, что наша миссия предопределена божественным провидением, и что из будущих испытаний я выберу более могущественный, чем когда-либо прежде. Я изучала его, пока он говорил. Священник выглядел бледнее, чем обычно, немного взмокшим, но не особо престеженным. Я прикидывала, не будет ли ошибка оставить его в живых. Но пока моими действиями не управляют гнев и сила, казнь это шаг, который я не готова обдумывать всерьёз. Воцарилась тишина. Я посмотрела на воодушевлённые лица людей внизу. В их ликовании появилось что-то новое, возможно, потому что они наконец узрели мою настоящую мощь, или же опрат просто хорошо справился со своей задачей. Они ждали от меня каких-нибудь слов. Мне снилась подобная ситуация. Я была актрисой в пьесе, но текста не знала. Я мой голос надломился. Я прочистила горло и попробовала ещё раз. Я вернусь более сильной, чем прежде, произнесла я образцовым голосом Святой. Вы, мои глаза, по крайней мере, должны ими стать, чтобы следить за пратом и беречь друг друга. Вы мои кулаки, вы мои мечи. Толпа взорвалась радостными криками. Все как один приветствовали меня. Санкта Алина, Санкта Алина, Санкта Алина. Неплохо, прокомментировал Мал, когда я отошла вглубь балкона. Я почти 3 месяца слушала вещания Апрата. Что-то до да должно было запомниться. По моему приказу Апрат объявил, что проведёт 3 дня в единении, постясь и молясь за успех нашей миссии. Святые стражи последуют его примеру. Закроются в архиве под строгим наблюдением солнечных солдат. Укрепите их веру, сказала Яруби и остальным. Надеялась, что нам хватит 3 дней, чтобы уйти как можно дальше от Белого собора. Хотя, зная о Прато, он наверняка убедит отпустить его ещё до ужина. "Я тебя знаю", сказала Руби, хватая меня за руку, когда я повернулась, чтобы уйти. Мы вместе сложили в полку. Помнишь? Её глаза увлажнились, татуировка на щеке выглядела такой чёрной, будто проступила на поверхности её кожи. "Разумеется", ласково ответила я. Мы не были подругами. В то время Руби больше интересовалась малым, нежели религией. Я была для неё невидимкой. Теперь она всхлипнула и поцеловала мне костяшки пальцев. "Санкта", горячо прошептала девушка. Каждый раз, когда я думала, что моя жизнь уже не может стать более странной, именно это и происходило. Освободившись от руби, я решила напоследок пообщаться с апратом наедине. Вы знаете, зачем я отправляюсь священник. И знаете, какой силой я буду обладать, когда вернусь. Ничто не должно случиться с солнечными солдатами или Максимом в моё отсутствие. Мне не нравилось бросать тут целителя в одиночку, но я не стану приказывать ему идти с нами. Евтнии известно, с какими опасностями нам придётся столкнуться на поверхности. Мы не враги, Санкталина, тихо произнёс о брат. Ты должна знать. Я всегда стремился лишь к одному увидеть тебя на Равкянском престоле. Я чуть не улыбнулась. Я знаю священник, но престоль и под вашим каблуком Он склонил голову на бок, словно задумался о чем-то. Из его глаз исчез фанатичный блеск. Взгляд у него был проницательный. «Ты не такая, как я ожидал», — признал мужчина. «Не такая святая, как вам бы хотелось?» «Менее святая», — не спорил он. «Но, возможно, в тебе больше от королевы. Я буду молиться за тебя». Алина Старкова. Как ни странно, я ему поверила. Мы с Малым встретились с остальными у колодца Четьи, природного источника на перекрестке четырех главных туннелей. Если Апрат все же решит послать за нами воинов, отсюда нас будет сложнее выследить. По крайней мере, такова была задумка. Но мы не предвидели, что многие пилигримы захотят проводить нас в путь в Они последовали за грешами от их покоев и теперь толпились вокруг водоёма. Мы были в простой походной одежде, кафтаны спрятали в рюкзаки. Я сменила золотую мантию на тяжёлое пальто, меховую шапку и успокаивающий вес ремня с пистолетом на бедре. Если бы не белые волосы, вряд ли бы кто-то из паломников меня признал. Теперь же они тянулись, чтобы прикоснуться к моему рукаву или ладони. Некоторые вручали нам небольшие подарки, своё единственное подношение: черствые краюшки хлеба, спрятанные про запас, гладкие камешки, обрывки кружев, кристаллы соленых лилий. Бормотали молитвы за наше здоровье со слезами на глазах. Я заметила удивление Жени, когда одна женщина накинула зелёный молитвенный платок ей на плечи. Не чёрный, сказала она. Тебе чёрный не к лицу. В горле появился комок. Не только апрат удерживал меня от этих людей. Я сама от них отстранилась. Их вера вызывала у меня сомнения, но в основном я боялась их надежды. Любый физи заботы в этих скромных жестах были обузой, которая мне не нужна. Я расцеловала их в щёки, пожал руки, дала клятвы, которые неизвестно сдержали, а затем мы двинулись в путь. В Белый собор меня доставили на носилках. Но по крайней мере, покидала я его на своих двоих. Мал возглавил процессию. Толи и Тамара замыкали её и следили, чтобы за нами никто не пошёл. Благодаря доступу Давида к архиву и врождённому чувству ориентации мало, им удалось составить приблизительную карту туннельной сети. Они начали прокладывать курс краевости, но в их данных имелись пробелы. Как бы ни старались они учесть всё, мы не знали наверняка, куда попадём. После моего побега из Усальты люди Дарклинга пытались проникнуть в сеть туннелей под церквями и светильщиками равки. Когда поиски ни к чему не привели, они начали бомбёжку. Перекрывали выходы, пытались выкурить всех, кто искал убежища на поверхность. Алхимиы Дарклинга изобрели новые взрывчатки, которые рушили здания и запускали горючие газы под землю. Всё, что требовалось, Это искра одного инферно, и целые секции древней сети тоннелей обрушивались. Это одна из причин, по которой Опрат настаивал, чтобы я оставалась в Белом соборе. Ходили слухи о завалах к западу от нас, поэтому Мал пошёл на север. Не самый прямой маршрут, но мы надеялись, что он хотя бы надёжен. Было приятно идти по туннелю. Наконец-то чем-то заняться после стольких недель в заключении. Моё тело ослабло, но я всё равно чувствовала себя сильнее, чем в прошлые месяцы, и шла без жалоб. Я старалась не слишком задумываться о том, что будет, если контрабандный пункт в Роевости не активен. Как найти принца, который не хотел, чтобы его нашли, и при этом не рассекретить себя, если Николай жив? Он может искать меня или же заключить союз с кем-нибудь ещё. В конце концов, откуда ему знать, что я не умерла в битве при Малом дворце? Чем дальше мы отходили от Белого собора и его странного алебастрового сияния, тем темнее становилось в тоннелях. Вскоре дорогу освещали только прыгающие отсветы фонариков. Местами проходы были настолько узкими, что нам приходилось снимать рюкзаки и протискиваться между стенами. Затем, без всякого предупреждения, мы оказались в огромной пещере, настолько просторной, что в ней можно было бы постелить людей. Мал был прав, когда столько людей путешествуют вместе, они шумны и нерасторопны. Мы невыносимо медленно двигались длинной колонной, с рассредоточенными вдоль линии Зои, Надей и Андриком. В случае обвала шквальные смогут призвать воздух и обеспечить нас под землёй необходимым для спасения временем. Давид и Женя полелись позади, но, похоже, виноват в этом был Давид. В конце концов Толя не выдержал и снял громоздкий рюкзак с узких плеч Давида, а затем застонал: "Да что у тебя в нём?" Три пары носков, запасные штаны и рубашка, фляга, кружка и оловянная тарелка. Цилиндрическая логарифмическая линейка, хронометр, банка елового сока, моя коллекция антикоррозийных веществ. Ты должен был взять только самое необходимое. Давид решительно кивнул. Именно. Пожалуйста, только не говори, что взял с собой все журналы Морозова, взмолилась я. Конечно, взял. Я закатила глаза. Там было как минимум 15 книг в кожаных переплётах. Может, из них выйдет хорошая растопка для костра. Она же шутит? обеспокоенно спросил Давид. Я не понимаю, когда она шутит, а когда нет. Я шутила по большей части. Я надеюсь, что записи подскажут мне путь к Жар-птице, и возможно, даже то, как усилители помогут уничтожить каньон. но они оказались тупиком и, честно говоря, немного меня пугали. Багра предупреждала о безумии Морозова, но все же я ожидала обнаружить некую мудрость в его работах. Вместо этого я нашла там навязчивую идею, задокументированную неразборчивыми каракулями. Похоже, у гениев не бывает нормального почерка. В ранних журналах описывались его эксперименты, Вычеркнутая формула для жидкого огня. Средство предотвращения органического разложения. Опыты, которые привели к созданию стали грешей. Метод восстановления кислорода в крови. Неискончаемый год, который Морозов провёл в поисках способа изобрести небьющееся стекло. Его навыки выходили за рамки обычного фабрикатора, и он прекрасно это знал. Одним из главных принципов теории гришей был подобное притягивает подобное. Но Морозов, похоже, верил, что если мир разобрать на одинаковые маленькие кусочки, каждый гриш сможет ими манипулировать. Разве мы не всё суть одно? требовательно прошал он, подчеркнув слова для значимости. Он был высокомерным, дерзким, но всё же Здравомыслящим. Затем начался его труд над усилителями, и даже я заметила перемены. Записи стали более неряшливыми, беспорядочными. Поля заполнились диаграммами и безумными стрелками, ссылающимися на предыдущие отрывки. Хуже всего были описания экспериментов, которые он проводил на животных, иллюстрации его вскрытий. От них у меня скручивало желудок, и я начинала думать, что Морозов заслужил своё раннее мученичество. Он убивал зверей и возвращал их к жизни, порой неоднократно, углубляясь в изучение скверны творения, превосходства жизни над смертью и пытался придумать, как создать усилители, которые можно использовать вместе. Это запретное могущество но я понимала его соблазн и с содроганием думала, что подобное стремление и свело его с ума. Если им и двигала некая благородная цель, я не нашла ее отражения на страницах, но при этом чувствовала что-то большее в его лихорадочных записях, в утверждениях, что сила повсюду и дается любому. Он жил задолго до создания второй армии. Морозов. был самым могущественным грешцом в мире, и эта сила его изолировала. Я помнила слова Дарклинга. Таких как мы больше нет, Алина, и никогда не будет. Возможно, Морозову хотелось верить, что если таких, как он, больше нет, то ещё не всё потеряно, и он сможет создать греша с величайшей силой. И лежи у меня просто разыгралась воображение под воздействием собственного одиночества и алчности со страниц журналов Морозова. То, что я знала и чего хотела, жажда поймать жар-птицу, чувство собственного отличия от остальных, всё это сплелось в тугой узел, который почти невозможно распутать. От этих мыслей меня отвлёк шум бурлящей воды. Мы приближались к подземной реке. Мал замедлил шаг, поставил меня и велел идти прямо за собой, чтобы освещать ему дорогу. И правильно, поскольку обрыв оказался поблизости, крутой и настолько неожиданный, что я врезалась Малу в спину и чуть не столкнула его за край в воду. Здесь рев стал оглушительным. Река быстро неслась на неизвестной глубине, и стремнины поднимались вперед. шлефа тумана. Мы обвязали верёвку вокруг талии Толи, и он перешёл в брод, после чего закрепил её на другой стороне, чтобы мы могли все перейти, цепляясь за трос. Вода была ледяной и доставала до самой груди. Течение едва не сбивало с ног, хотя я крепко держалась за верёвку. Хершоу переходил последним. Я на секунду ужаснулась, когда он оступился и чуть не отпустил трос. Затем вынырнул, хватая ртом воздух. На кошка вся промокла и шипела от ярости. К тому времени, как Хершоу дошёл до нас, его лицо и шея были покрыты узором из крошечных царапин. После этого все мечтали сделать привал, но Мал настоял, чтобы мы двигались дальше. Я промокла насквозь, ворчала Зоя. «Почему мы не можем остановиться в этой влажной пещере, а не в следующей?» Мал не сбросил темп, но указал большим пальцем на реку. «Вот из-за нее!» — попытался он перекричать с грохот воды. «Если за нами следили, им будет очень легко внезапно атаковать нас под такой шум реки». Зоя насупилась, но мы продолжили идти, пока наконец река не осталась далеко позади. Ночь мы провели в полости во влажном известняке, где не раздавалось ни звука, кроме стука наших зубов, пока мы дрожали в мокрой от тежи. Так продолжалось ещё 2 дня. Мы шли по тоннелям, то и дело возвращаясь назад, когда дорога оказывалась непроходимой. Я потеряла всякое чувство ориентации. Но когда Мал объявил, что мы сворачиваем на запад, заметила, что проходы начали подниматься вверх, выводя нас на поверхность. Мал задал невыносимо быстрый темп, чтобы поддерживать связь, и мы с близнецами приходилось пересвистываться друг с другом с разных концов колонны, дабы убедиться, что никто не отстал. Иногда он выходил из строя, чтобы проверить, всё ли в порядке. "Я вижу, что ты придумал", сказал я как-то раз, когда он вернулся в начало колонны. "И что же? Ты бежишь назад, когда кто-то отстаёт. Начинаешь беседу, спрашивая у Давида о свойствах фосфора или Надю о её веснушках". Я никогда не спрашивал Надю о её веснушках. Ну, не о них, так о чём-нибудь другом. Затем ты начинаешь постепенно ускорять темп, им приходится идти быстрее. Это работает лучше, чем если бы я тыкал в них палкой. Но не так весело. У меня просто уже рука устала. Затем он ушёл вперёд. Это был самый длинный наш разговор с тех пор, как мы покинули Белый собор. А вот о остальных проблем с разговорчивостью не было. Тамара пыталась научить Надю шуханским балладам. К сожалению, у неё ужасная память, зато у её брата почти идеальная, так что он перехватил инициативу. Как оказалось, молчаливый Толя мог зачитать все циклы эпических сказаний на равкианском и шуханском, даже если никто не хотел их слышать. Хоть мал и приказал строго придерживаться строя, Женя часто выбегала в начало колонны, чтобы пожаловаться мне. Всё его поэмы о бравом герое Креге ныла она, все, без исключения. У него всегда есть конь, и нам приходится слушать о жеребце, трёх разных видах мечей, о цвете шарфа на его запястье и обо всех несчастных монстрах, которых он убил, а в конце о том, каким он был честным и добрым человеком. Для наёмника то ли Чересчур сентиментален. Я посмеялась и оглянулась назад, хотя не могла ничего разглядеть. Но ну, и когда виду эти стихотворения, он ничего не видит и не слышит. Последний час он что-то бормотал о минеральных соединениях. Может, в конце концов они столей убаюкают друг друга, буркнула Зоя. Чья бы корова мычала, хоть они все эфириалы, Единственное, что было общего между Шквальными и Инферным, это, похоже, любовь к спорам. Стик не хотел идти рядом с Хершоу, поскольку терпеть не мог кошек. Хершоу постоянно обижался за свою питомницу. Адрик должен был идти посередине группы, но хотел быть поближе к Зое. А Зое же часто отставала от начала колонны, чтобы избавиться от Адрика. Я уже жалела, что не перерезала верёвку и не бросила их всех тонуть в реке. А хершо не просто раздражал меня, но ещё и беспокоил. Ему нравилось водить кремнем по стенам пещер, высекая маленькие искорки, и он постоянно доставал кусочки твёрдого сыра из кармана, чтобы покормить на кошку, после чего хихикал, словно та сказала что-то невероятно забавное. Однажды утром мы проснулись и обнаружили, что он обрёл волосы на голове с двух сторон и оставил одну широкую багряную полосу по центру. Что ты наделал? завопила Зоя. Ты похож на больного петуха. Хорошо, просто пожал плечами. На кошка, настаивала. Тем не менее, изредка тонили удивляли такими чудесами, которые лишали дара речи даже эфириалов. Нам часами было не на что смотреть, кроме как на серые камни и покрытую грязью известь, как вдруг мы вышли в голубую пещеру, настолько идеально круглую и гладкую, словно мы оказались в гигантском эмалевом яйце. Наша процессия наткнулась на череду маленьких пещер, мерцающих какими-то камнями, которые вполне могли быть настоящими рубинами. Женя прозвала их «шкатулкой с драгоценностями», после чего мы начали придумывать названия для каждой, чтобы сократить время. Там был и фруктовый сад, пещера полная сталактитов и сталагмитов, соединившихся в тонкие колонны. А меньше, чем через день, мы вышли в танцевальный зал, глиную пещеру из розового кварца с таким скользким полом, что пришлось по нему ползти, а иногда и проезжаться на животах. Из него мы вышли к жутковатой, частично затопленной железной опускной решетке, которую мы нарекли вратами ангелов. По ее сторонам были расположены две крылатые каменные фигуры со склоненными головами и руками, покоившимися на мраморных постарах. Лебёдка работала, и мы прошли через ворота без приключений, но зачем их там поставили? И кто На четвертый день мы обнаружили себя в пещере с совершенно неподвижным озером, дававшим иллюзию отражения ночного неба. Его глубины мерцали от крошечных, светящихся рыбок. Мы с Малом немного опережали остальных. Он окунул руку в воду, а затем ойкнул и быстро выдернул. Они кусаются. — И по делам тебе? — сказала я. — О, гляньте-ка! Целое озеро с чем-то светящимся надо засунуть туда руку. Я не виноват, что такой вкусный, парировал он со знакомой нахальной ухмылкой, осветившей его лицо как свет воды. Затем опомнился. Мал поправил рюкзак, и я поняла, что он сейчас уйдёт. Я не успела осознать, почему произнесла эти слова. Ты не подвёл меня, Мал. Мы оба знаем, Что это ложь? Мы будем путешествовать вместе ещё неизвестно сколько времени. В конце концов, тебе придётся поговорить со мной. Я говорю с тобой прямо сейчас. Видишь? Неужели это так ужасно? Не было бы ужасно, произнёс он твёрдо, глядя на меня. Если бы говорить с тобой, это было бы всё, чего я хочу. Мои щёки зарделись. Ты не хочешь этого, сказала я себе. Но в то же время чувствовала, как пламенею, словно край листа бумаги, поднесённого к огню. Мал. Мне нужно защитить тебя, Алина. Сосредоточиться на главном. Я не смогу этого сделать, если Он шумно вздохнул. Ты предназначена для чего-то большего, чем я. И я умру, сражаясь, чтобы добиться для тебя этого будущего. Но прошу, не заставляй меня делать вид, будто это легко. Он быстро зашагал к следующей пещере. Я посмотрела на мерцающее озеро, дуги света в воде, до сих пор расходящиеся кругами от короткого прикосновения мало. Слышала, как остальные шумно брели через пещеру. На кошку постоянно меня царапает, сказал Хершо, подойдя ко мне. Хм? равнодушно отозвалась я. Но самое забавное, что она всё равно предпочитает оставаться рядом. Ты решил пофилософствовать, Хершо. Вообще-то я гадал, стану ли я сиять, если съем эту рыбу. Я покачала головой. Конечно, один из последних живых инфернов должен был оказаться безумцем. Я нагнала остальных и направилась в следующий туннель. Пойдём? Хорошо, крикнула я через плечо. Тогда-то и раздался первый взрыв.